У нас во дворце целая куча разных ходов, переходов и лазейок. Это система отопления помещений. Внизу топят печи, и тепло по большим коридорам идет по всему зданию. Вот мы с сестрами и поставили шкаф к одной из дверей этих коридоров. А у шкафа нет задней стенки. А я подумала, вот будет здорово, если я пойду по переходу и на эту полосатого. А папа... А что делает король-доберман? Он отдал приказ мазать крыши. О, господи, ты просто не смаз Ну, конечно, мажут. Папа сам полез на крыши, и все полезли. Смолы еще много, вот и мажут. И никто не знает зачем. А действительно, зачем? Вороны на крыжах не ночуют Они внутри дворца или в лесу На крыша они садятся лишь днем Так удобнее охотиться за нами А днем, ой Ведь днем солнце растопит смолу И полосатый Ты великий герой, настоящий гений Дает тебя поцелую Еще чего, не сейчас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 Выжидая удобный момент, Рыжий пристроился под кроватью и задремал. Сначала полосатые и Шелли решили идти к своим, то есть к королю-доберману и собакам. Но когда котенок увидел все удобство передвижения по отопительным коридорам, его планы изменились. Вот что. Давай веди меня прямо в тронный зал. Куда? В тронный зал. Чего непонятного? Но там же вороны. Нас просто склюют. Ничего, может быть, и подавится. У меня есть идея. Ты не могла бы где-нибудь достать белую краску? У нас дворец, а не малярная мастерская. Никаких красок здесь нет. А зачем тебе белый цвет? Я просто подумал. А впрочем, все равно нет краски. Подожди. У мамы в спальне есть шампунь. Он обесцвечивает волосы Мама иногда пользуется им для красоты а, И волосы из черных становятся белыми? Давай его сюда хм, Всегда пожалуйста Мамина спальня на следующем этаже Рыжий проснулся от того, что кто-то сильно тряс его за плечо Котенок открыл сонные глаза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 А как обрадуется встреча твой папочка а вот жаль только Твоего полосатого дружка здесь нет Мы его славно побеседовали его папу Румпеля уже отправили на тот свет По моему совету Так очень хотелось бы и сына увидеть Ну да ничего Раз ты здесь То и он скоро сюда прибежит крысы только похохаатывали рыжий гордо молчал и на все насмешки хромова не ответил ни слова но вот когда кочонка повели вниз в тюрьму он неожиданно развернулся и пнул кота по хромой ноге глава 19 нужный шампунь а Телли и Полосатый нашли сразу Хотя в спальне королевы Также все было перевернуто вверх дном Большой флакон не пострадал Ой, хорошо, что они его не выпьют А теперь ты посвятишь меня В свой секретный план Я тоже хочу приложить все свои силы К спасению Отечества Ладно, веди меня в тронный зал Там все и узнаешь время дорого. Вскоре они были у цели. Тронный зал был полон спящих ворон из ближайшей свитой вожака. Сам предводитель сидел на троне короля Добермана. Шелли дрожала и полосатый побоялся, как бы она по девчоночи не завизжала в самый неподходящий момент. С согласия принцессы котенок завязал ей рот ее же батистовым платочком. Стараясь ступать как можно тише, они двинулись вперед. Что было бы с ними, если бы хоть одна ворона проснулась? М -м -м, даже подумать страшно. Однако пока счастливая звезда освещала их путь. полосатый шелли, подкравшись к выжаку стаи, стали осторожно поливать его шампунем. Огромная птица вздрагивала сквозь сон, но не просыпалась. Наконец шампунь кончился. Черная ворона уже стала белесой. Неловко развернувшись, Шелли задела локтем клюв вороны И та, заворочавшись, открыла один глаз «Я тебе карпну!» Но птица не проснулась, ей просто стал сниться другой сон На всякий случай Шелли завязала клюв вороны красной ленточкой А потом, расхрабрившись, повязала выжаку свой кружевной передничек После чего друзья дали дёру Оглянувшись, полосатый хмыкнул от удовольствия На троне сидела совершенно белая ворона В кружевной манишке с бантиком на носу По-моему, она похожа на Деда Мороза Это точно А теперь давай спрячемся где-нибудь до утра Потому что завтра у нас будет очень веселый день Денек действительно выдался веселый. Во-первых, прилетевшие из леса стаи удобно расположились на крышах и нетерпеливо ждали появления вожака. А во дворце в это время шло настоящее смертоубийство. Предводитель исчез. Вместо него на троне сидела совершенно белая ворона с девчоночьим передником на шее и с красным бантом на носу. Ха -ха. Именно этот дуранский бантик и вывел из себя всю свиту. Белая оборона в стае черных Ужас, кошмар, предательство Да еще в костюме шута горохового Бедный вожак был удивлен больше всех Это ведь все равно, что лечь спать африканцам А проснуться эскимосом. Собственные свита бросились клевать и бить своего же госпостителя. Наконец этот орущий клубок перьев вылетел, вышибив оконное стекло на площадь, и тут разинули клювы уже все вороны сразу. Среди птиц поднялась паника. Тут еще казалось, что никто не может даже взлететь. Лапы и когти плотно увязли в смоле. Ошарашенный вожак ворон думал только о своем спасении и кое-как ковылял пешком по мостовой. Его свита, быстро оценив положение, заметалась и разлетелась в разные стороны. Ведь десяток пригорных ворон ни для кого уже не страшен. Собаки с радостным лаем лезли на крыши и собирали ворон в мешки, как грибы. С оккупантами было покончено. Город ожил А на балконе королевского дворца Яростно отплясывали шелли и полосаты А в это время Рыжий сидел в тюрьме В самой настоящей На него не надели кандалы Но здорово надавали по шее Хорошо, что рядом не оказалось противного хромого Этот запросто мог устроить любую пакость Но как раз в это время обнаружили бегство пленников, и старый кот пошел оправдываться перед его крысейшим величеством. Честно говоря, котенок и не переживал особенно за свою судьбу. Рыжий верил, что папа и король не бросят его в беде, что его обязательно спасут. А как же ночь Папа пообедает у пани Ромпелевой, возьмет саблю и придет за мной.